Артур Конан Дойл. Скандал в Богемии. Перевод Федора Латернера читает Александр Абрамович. Я только что женился, и поэтому за последнее время редко виделся с моим другом Шерлоком Холмсом. Мое единственное счастье и домашние интересы всецело завладели мной как это обыкновенно бывает с человеком, который обзаводится собственной семьей, тогда как Шерлок Холмс по своей цыганской натуре не питал ни малейшей склонности к семейной жизни. Он продолжал жить в нашей старой квартире на Бейкер-стрит, был по-прежнему завален старыми фолиантами, и по-прежнему приступы полнейшей апатии сменялись в нем вспышками энергии. Он все еще продолжал изучать преступления, и благодаря своим выдающимся способностям и необыкновенной наблюдательности ему удавалось разгадывать такие преступления, которые полиция давным-давно уже причислила к разряду безнадежных. Время от времени до меня доносились смутные слухи о его деятельности. Я слышал о его командировке в Одессу для раскрытия одного политического убийства, о его поездке в Тримонале и, наконец, о миссии, принятой им по поручению голландского двора и выполненной им с таким тактом и успехом. А затем о деятельности моего старого друга и соседа я знал не более остальных подписчиков газет, читавших подробности о его похождениях. Однажды вечером, это было 20 марта 1888 года, я проходил по Бейкер-стрит я возвращался с консилиума, так как, надо сказать, я снова занялся докторской практикой. Когда я подошел к столь знакомой мне двери, мною овладело страстное желание навестить Холмса, чтобы узнать, какому делу в настоящее время посвящает он свой необыкновенный талант. Его комнаты были ярко освещены, и я увидал тень его высокой худой фигуры. Опустив на грудь голову и заложив руки за спину, он быстро шагал взад и вперед по своей комнате. Я слишком хорошо знал все его привычки, чтобы сразу понять, что он снова что-то обдумывает. Я позвонил и вошел в комнату, которую некогда делил вместе с ним. Нельзя сказать, чтобы он меня встретил очень приветливо. Он вообще нежностью никогда не отличался, и все-таки я чувствовал, что он очень рад моему приходу. Он пяти слов не выговорил, радушно улыбаясь, усадил меня в кресло, протянул мне ящик с сигарами и указал на стоявший в углу шкафчик с ликерами. Затем он стал спиной к камину и начал меня разглядывать своим испытующим, пронизывающим взглядом. Брак принес вам пользу, Ватсон, заметил он. — Я думаю, у вас прибавилось семь с половиной фунтов в весу с тех пор, как я виделся с вами в последний раз. — Семь фунтов, — ответил я. — Неужели? А вы снова практикуете, как я вижу. Вы мне раньше ничего не говорили о своем желании снова заняться медициной. — С чего вы это взяли? — Я это вижу. Я знаю также, что вы недавно были в непогоду на улице, и что у вас должно быть очень неумелая, небрежная горничное. «Мой дорогой Холмс», — проговорил я, — «перестаньте. Несколько столетий тому назад вас, наверное, бы сожгли за колдовство. Действительно, я в четверг попал под дождь и вернулся домой весь мокрый и в грязи. Но откуда вы это узнали, я не могу понять, так как, вернувшись домой, я тотчас же переоделся. А прислуга моя, Мэри, действительно, из рук вон плоха, и жена моя уже отказала ей. Но скажите мне на милость, откуда вы все это знаете?» Он ухмыльнулся и начал потирать свои узкие нервные руки. «Это очень просто», — ответил он. «Я вижу, что на коже вашего левого сапога находится несколько царапин, которые могли произойти только от того, что с него счищали грязь, без всякой осторожности. Отсюда я вывел оба мои заключения о непогоде и о вашей скверной прислуге. Ну а что касается вашей практики, я должен был быть дураком» если бы сразу не принял за практикующего врача человека, от которого пахнет йодоформом, на указательном пальце правой руки которого черное пятно от ляписа, и из бокового кармана которого торчит громадный стетоскоп. Я расхохотался, слушая, с какой неопровержимой логикой он развивал свои умозаключения. «Когда я слушаю ваши логические выводы, мне это прямо кажется смешным», — заметил я. «И все-таки каждое новое доказательство вашей проницательности меня всегда поражает. А ведь я вижу всегда то же самое, что и вы. Почему же мне никогда не удается ничего разгадать?» «Очень просто», — ответил он, закуривая сигару и усаживаясь в кресло. «Вы видите, но вы не понимаете. Вот в чем различие. Например, скажите мне, пожалуйста, часто вы видели ступени, ведущие из передней в эту комнату?» Да, очень часто. А как часто? Ну, вероятно, несколько сотен раз. В таком случае вы, конечно, можете мне сказать, сколько там ступеней. Сколько? Не имею ни малейшего понятия. Видите ли, в данном случае вы смотрели, но не наблюдали. Вот это я и хочу сказать. Я знаю отлично, что эта лестница имеет 17 ступеней. Я знаю, потому что не только видел... Но и наблюдал А Пропо. Так как я знаю, что вы интересуетесь моими уголовными приключениями, вы были даже так любезны, что напечатали два или три рассказа из них. Так я полагаю, что вам это будет крайне интересно. Он показал мне на лист толстой розовой почтовой бумаги, лежавшей на письменном столе: Это письмо пришло с последней почтой. Прочитайте его, пожалуйста. Письмо без подписи на котором не было обозначено ни числа, ни адреса отправителя, гласило следующее. «К вам сегодня вечером в три четверти восьмого явится господин, которому необходимо переговорить с вами по очень важному делу. Услуги, оказанные вами недавно одному из царствующих европейских домов, доказывают, что вам можно доверять самые откровенные и важные тайны. Поэтому прошу вас быть дома в указанное время», И не сердиться, если ваш гость будет в маске. Тут кроется какая-то тайна, заметил я. Вы что-нибудь понимаете? А вы что можете заключить из самого письма? Я тщательно исследовал почерк и саму бумагу. По видимому, автор этого письма довольно богатый человек, заметил я, стараясь как можно вернее копировать метод моего друга. Эта почтовая бумага, наверное, недешево стоит. Совершенно верно, проговорил Холмс. Но это ни в коем случае не английская бумага. Подержите ее против света. Я это сделал и увидал, что на левой ее стороне были водяные инициалы ЕК, а на правой был отпечатан какой-то иностранный герб. «Ну, что вы из этого заключаете?» — спросил Холмс. «Слева инициалы фабриканта». «Хорошо. А с правой стороны?» «Вероятно, фабричная марка». «А чья именно, не знаю», — ответил я. «Благодаря моим геральдическим познаниям я могу от себя с уверенностью сказать, что это герб богемии», — ответил Холмс. «В таком случае фабрикант наверняка придворный поставщик», — заметил я. «Да, это так. Во всяком случае, автор этого письма — немец. Разве вам не бросилось в глаза странное построение первой фразы? Ни француз, ни русский не написал бы так». Только немец способен обращаться так неделикатно с глаголами. «Хе, мой милый, что вы на это скажете?» Глаза его блестели, и он с торжеством смотрел на меня. «Теперь нам остается узнать, что нужно этому немцу, который пишет письма на столь странной бумаге и является ко мне под маской. Если я не ошибаюсь, вот и он. Надеюсь, он нам раскроет тайну». Раздался топот копыт, и к дому Холмса подкатил экипаж. Затем послышался звонок. Холмс присвистнул. "Эй, да и так кажется, пара лошадей!» — проговорил он и выглянул в окно. «Совершенно верно. Изящный экипаж, запряженный парой чудных коней, ценой не менее полтораста геней каждый. Ну, Ватсон, во всяком случае, можно много денег заработать». «Я теперь, наверное, лучше уйду». Я вас отсюда ни в коем случае не выпущу, доктор. Вы мне нужны. Да и кроме того, дело само по себе, по-видимому, очень интересное. Я не понимаю, почему вы хотите уйти. Но ваш клиент, о нем не беспокойтесь. Быть может, нам обоим пригодится ваша помощь. Он идет. Садитесь в кресло и наблюдайте внимательно за всем». На лестнице послышались тяжелые, размеренные шаги, а затем раздался громкий стук в дверь. «Войдите!» — произнес Холмс. В комнату вошел господин более шести футов ростом, сложением настоящий геркулес. Одет он был очень богато, но ни один англичанин не сказал бы, что он одет изящно и со вкусом. От ворота его рукавов и воротник пальто были барашковые, и сверху пальто на плечи был наброшен плащ, на ярко-красной подкладке, захваченной у шеи аграфом из драгоценного камня. Он был в высоких сапогах, отделанных богатым мехом, и они дополняли впечатление экзотической роскоши, производимой всей личностью этого человека. В руках у него была шляпа с широкими полями, и он, видимо, только что, входя, надел черную полумаску, покрывавшую верхнюю часть его лица. Толстая, немного выдававшаяся вперед нижняя губа и длинный прямой подбородок указывали на решительный или, скорее, на упрямый характер. «Вы получили мое письмо», — спросил он звучным резким голосом. «Я уведомил вас о моем посещении». Он не знал, к кому обратиться, и поэтому взор его переходил от меня к Холмсу. «Пожалуйста, садитесь», — проговорил Холмс. Эй, «Это мой друг» и коллега, доктор Уатсон, который иногда из любезности помогает мне в розыске. С кем я имею честь? «Называйте меня графом фон Крам», — проговорил незнакомец, произношение которого выдавала немца. «Я полагаю, что ваш друг — вполне честный и благородный человек, которому можно доверить тайну высшей важности. В противном случае я предпочел бы вести дело с вами наедине». Я тотчас же поднялся, чтобы выйти из комнаты, но Холмс схватил меня за руку и усадил на место. «Нет», — объявил он с твердостью, — «этот господин отсюда не уйдет. Он может и должен слышать то, что вы намерены мне объявить». Граф пожал плечами. «В таком случае я потребую от вас обоих, чтобы вы обязались хранить молчание в течение двух лет. Через два года все это происшествие не будет иметь...» «Никакого значения. Я нисколько не преувеличиваю, если соифлю вам, что в настоящее время тело, по которому я пришел к вам, может иметь историческое значение». «Я обязуюсь молчать», — проговорил Холмс. «Я тоже». «Вы простите, что я пришел к вам в маске», — продолжал наш странный посетитель. «Но таково желание высокопоставленного лица, по поручению которого...» Я взял на себя фитение всего тела. Вместе с тем я должен вам объявить, что я назвался фимышленным именем. Я это знал, — сухо ответил Холмс. Обстоятельства требуют величайшей осторожности. Нужно, во что бы то ни стало, испавить одну царствующую тинастию от скандала, который мог бы ее серьезно скомпрометировать. Признаюсь откровенно, что речь идет о тинастии царствующей В пакемии! Холмс откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Я это тоже знал, пробормотал он. По-видимому, пораженный этими словами, незнакомец с удивлением взглянул на довольно небрежно сидевшего перед ним самого знаменитого и искусного сыщика Европы. Холмс медленно открыл глаза и бросил нетерпеливый взгляд на своего клиента. «Если вашему высочеству будет угодно рассказать мне все в подробностях», — заметил он, — «я испробую дать надлежащий ответ». Незнакомец вскочил с кресла и начал шагать взад и вперед по комнате. Затем он с жестом отчаяния сорвал маску со своего лица и бросил ее на пол. «Вы правы!» — воскликнул он. — «Я принц! К чему это скрывать?» «Не понимаю, к чему!» — пробормотал Холмс. «Прежде чем, ваше высочество, еще слово сказали, мне было известно, с кем я имею счастье вести дело». Наш странный посетитель снова сел и провел рукой по своему высокому белому лбу. «Но вы поймете, вы должны понять, что я не привык лично вести потопные дела. И все-таки я в этом щекотливом теле не мог довериться третьему лицу, так как я этим самым всецело отдавал себя в его руки». «Я приехал инкогнито в Лондон в надежде получить от вас надлежащий совет». «В таком случае я слушаю, Ваше Высочество», — проговорил Холмс, снова закрывая глаза. «Вот в чем дело. Пять лет тому назад я познакомился во время моего продолжительного пребывания в Варшаве с известной авантюристкой Иреной Адлер. фам это имя, вероятно, не совсем не знакомо». «Доктор, будьте так любезны, взгляните в моем списке», — проговорил Холмс, не открывая глаз. Несколько лет тому назад он начал систематически записывать все то, что казалось ему важным, так что почти нельзя было найти человека, о котором у него не было бы каких-нибудь сведений. На этот раз я нашел касающееся ее сведения между биографиями еврейского раввина и одного контрадмирала, автора труда о морских рыбах. Ну, посмотрим, — проговорил Холмс. Ха. Родилась в Нью-Джерси в 1858 году. Альт. Хм. Ласкала. Ха. Примадонна Варшавской императорской оперы. Да. Бросила сцену. Ага. Живет в Лондоне. Совершенно верно. Ваше Высочество завязали знакомство с этой молодой особой и написали ей несколько компрометирующих вас писем, обратное получение которых в настоящее время было бы крайне желательно. Так ли это? Совершенно ферно. Но каким образом вы? Тайного брака нет? Нет. Никаких письменных обещаний жениться на ней не существует? Нет. В таком случае я не понимаю, Ваше Высочество. «Если бы эта молодая особа воспользовалась для своих целей письмами вашего высочества, каким образом она могла бы доказать, что они исходят от вашего высочества?» «Но почерк подделан. Моя почтовая бумага украдена. Моя печать подделана. Моя фотографическая карточка куплена. Но ведь мы на ней сняты вместе!» «О, это очень плохо. Подобной неосторожности Ваше высочества не должны были допустить. Ваше Высочество серьезно себя скомпрометировали». «Я тогда пыл еще очень молод и не санимал престола. Мне теперь только тридцать лет». «Нужно во что бы то ни стало добыть карточку». «То До сих пор все мои попытки пыли напрасны. Предлагали вы ей деньги. Она не идет» ни на какие уступки. В таком случае эти письма нужно украсть. Я уже пробовал это сделать целых пять раз, и все напрасно. Два раза я филела пискать всю ее квартиру. Один раз в дороге весь ее покаж пил перерит, и два раза еще само опискали. И писем не нашли? Ни одного. Холмс расхохотался. «Ха, ха ха ха История эта становится очень забавной!» «Я ее сопавной ничуть не нахожу», — заметил с упреком принц. «Отлично! Что она намерена сделать с этой фотографией?» «Она хочет мне причинить неприятности». «Каким образом?» «Я намереваюсь скоро вступить в Праг». «Я об этом слышал. С принцессой Клотильтой». Второй дочерью... короля. Вам, конечно, известны строгие принципы этой династии. Сама принцесса — воплощенная чистота. Если бы на меня упало хоть малейшее подозрение, она тотчас отказала бы мне. А Ирена Адлер? Она красит послать им карточку. Она так и сделает, я знаю. Она способна на это. Вы ее не знаете. У нее шелестная фоля. «Она готова на все, чтобы помешать моему праку. Решительно на все!» «Вы уверены, что карточка все еще у нее?» «У Ферен. Откуда вам это известно?» «Она тала клятву отослать ее туда в этот день, когда будет объявлено о моей свадьбе. А это последует в путущий понедельник». «О!» «В таком случае перед нами целых три дня», — проговорил Холмс, видимо, очень обрадованный. «Ваше высочество, остаетесь в Лондоне?» «Конечно. Фи у меня в костинице Лэнгхам под именем Крафа фон Крама. Я извещу вас о результатах моего предприятия». Пожалуйста, Фи не можете себе представить, как я волнуюсь!» «Теперь остается только покончить с вопросом о гонораре». «Я вам таю карт-планш! Я готов отдать эту фотографию, а ты не моих самков!» «Э, текущие расходы!» Принц вынул толстый бумажник и положил его на стол. Здесь триста фунтов солотом и семьсот кредитными пилетами», — проговорил он. Холмс нацарапал расписку на листке своей записной книжки и передал ее принцу. «Адрес, дамы!» «Прионилодж, Серпентин-авеню, фуд Холмс записал адрес. «Еще один вопрос. У нее кабинетная карточка?» «Та». «Отлично. Покойной ночи, Ваше Высочество. Я надеюсь вполне, что скоро пришлю вам благоприятные известия». «Покойной ночи, Ватсон», — обратился он ко мне, когда экипаж принца отъехал от нашего дома. «Я буду очень рад, если вы зайдете ко мне завтра в три часа дня. Мне будет очень приятно поболтать с вами об этом деле». Ровно в три часа я явился к Холмсу, но его еще не было дома. Хозяйка передала мне, что не было еще 8 часов утра, когда он вышел из дому. Я сел у камина с твердым намерением дождаться его во что бы то ни стало. Поручение, принятое на себя Холмсом, достать фотографическую карточку меня крайне интересовало. И хотя вся эта история не имела того мрачного, ужасного характера, как описанное мною ранее преступление... Тем не менее, она приобретала выдающийся интерес ввиду самой личности клиента. Вместе с тем, мне было крайне любопытно снова проследить ясную, разительную логику моего друга и мастерское умение распутывать самые запутанные обстоятельства. Я уже так привык к его постоянным удачам, что мне и в голову не приходила возможность провала. Около четырех часов в комнату вошел какой-то, по-видимому, пьяный конюх с нечесанными волосами и бородой, раскрасневшаяся от вина лицо которого и засаленная одежда производили неприятное впечатление. Хотя я знал удивительное искусство Холмса переодеваться, тем не менее я не сразу догадался, кто стоит передо мною. Он кивнул мне головой и исчез в спальне, и явился пять минут спустя таким же элегантно одетым и безупречным джентльменом, как всегда». Заложив руки в карманы, он расселся перед камином и начал хохотать от всей души. «Это великолепно!» — воскликнул он и продолжал снова хохотать, пока наконец у него не перехватило дыхание. «Что случилось?» «Нет, право, это слишком смешно. Вы ни за что не отгадаете, чем я сегодня занимался и чего я сегодня добился». «Не имею понятия». — Вы, наверное, знакомились с домом и привычками мисс Ирены. — Совершенно верно. И мне пришлось увидеть много интересного. Я вам все расскажу по порядку. Итак, я вышел сегодня утром из дома, переодетый грумом. Знаете, между этими конюхами существует замечательная дружба. Они готовы друг другу во всем помочь. Я скоро нашел занимаемый ею дом. Двухэтажная вилла, в которой она живет. Настоящая игрушка. Позади нее расположен сад, а фасадом своим она выходит прямо на улицу. На улицу же выходят окна большой, роскошно обставленной гостиной. Окна эти очень высоки, почти во всю вышину комнаты, и снабжены теми глупыми английскими оконными запорами, которые может отворить любой ребенок. Я начал бродить по улице и не ошибся в расчетах. В переулочке, примыкавшем к саду, находилась конюшня. «Я помог конюху вычистить лошадей и заработал благодаря этому на кружку пива и получил самые точные сведения об Ирене Адлер». «Ну и что же?» «О, оказывается, она вскружила головы всем мужчинам этого квартала. Она самая восхитительная женщина в мире. Все конюхи и кучера Серпентин-Авеню утверждают это в один голос». Она живет очень уединенно, поет в концертах, выезжает ежедневно в пять часов и возвращается в семь часов к обеду. Очень редко выезжает она из дому в другое время. Ею часто навещает молодой человек необыкновенной красоты. Он бывает у нее по нескольку раз в день. И зовут его мистер Готфруа Нортон. Вы видите, как выгодно иметь знакомых кучеров, Они отвозили его домой, по крайней мере, раз двадцать, и поэтому дали мне о нем самые подробные сведения. Когда я узнал от них все, что мне было нужно, я начал тихо прогуливаться близ и составлять план компании. Очевидно, этот мистер Нортон играл не последнюю роль во всем этом деле. Он, как я узнал, юрист. Какие отношения существовали между ним и Реной Адлер? Ради чего он посещал ее так часто? Кем она была для него? Клиенткой, другом или возлюбленной? В первом случае она, конечно, отдала ему на хранение карточку. В последнем, пожалуй, что нет. От решения этого вопроса зависело, где я должен был бы продолжать свои розыски. На вилле Адлер или на квартире этого господина? Это было очень важное обстоятельство, и оно запутывало все дело. «Я боюсь, что эти подробности вам не интересны, но они необходимы для уразумения истинного положения вещей». «Я слушаю вас очень внимательно», — ответил я. «Я еще не пришел к окончательному решению, как перед Виллой остановился Кэб, и из него выскочил чрезвычайно красивый господин с орлиным носом и большой бородой. Очевидно, тот самый, которого мне описали. Он, по-видимому, очень торопился» приказал кучеру ждать и прошел мимо отворившей ему дверь девушки с видом человека, чувствующего себя дома. Внутри он пробыл около получаса. Время от времени он показывался у окна, и я видел, как жестикулируя и возбужденно разговаривая, ходил он взад и вперед по комнате. Ее не было и следа. Вдруг он выскочил из двери в сильнейшем возбуждении. Прежде чем сесть в кэп, он посмотрел на часы. «Поезжайте во весь дух», — проговорил он, — «сначала к Гроссу и Ганкию в Риджин-стрит, а затем в церковь Святой Моники. Вы получите полгинея, если привезете меня туда в двадцать минут». Они помчались, и я только что раздумывал, следовать ли мне за ними, как вдруг я увидал, что по переулку едет нарядное маленькое ландо. Едва только кучер успел подъехать к подъезду и застегнуть пуговицы своей ревреи, как она быстро выскочила из подъезда и сама распахнула дверцы экипажа. «В церковь святой Моники! Джон!» — крикнула она. «Получишь полсаверена, если будешь там через двадцать минут!» Я только мельком увидал ее, но этого было вполне достаточно, чтобы понять, что ради такой женщины мужчина способен на любую глупость. Такого удобного случая я не должен был упускать, Ватсон. К счастью, вблизи я нашел извозчика, и прежде чем он успел оглянуться, я уже сидел в его экипаже. Получите полсеверена, если довезете в церковь Святой Моники в двадцать минут. Было без двадцати пяти минут двенадцать, и я отлично понимал, что должно было произойти. Мой извозчик ехал очень скоро, но те все-таки меня опередили я расплатился с ним и поспешно вошел в церковь. Кроме преследуемых мною и одного, по-видимому, весьма смущенного священника, в церкви никого не было. Священник, видимо, убеждал их в чем-то, и все они стояли перед алтарем. Я вошел в боковой предел с видом совершенно случайного зашедшего в церковь посетителя. К моему величайшему удивлению, Все трое вдруг обратили внимание на меня, и Годфруа Нортон быстро подошел ко мне. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Вы можете оказать нам очень большую услугу. Идемте, скорее, скорее!» «Куда идти?» — спросил я. «Идемте, идемте, остается еще три минуты!» Меня подтащили к алтарю, и прежде чем я успел понять происходившее, я стал давать ответы, которые мне подсказывали, и удостоверять вещи, о которых я не имел ни малейшего понятия. Одним словом, я явился свидетелем торжественного брака Ирены Адлер с Готфруа Нортоном. Через несколько минут все было кончено. Справа меня благодарил господин, слева дама, а спереди священник выражал мне свое удовольствие. Я никогда не был в таком глупом положении». И вот теперь-то, вспомнив о нем, я невольно расхохотался. Очевидно, священник отказывался венчать без свидетелей. Если бы я там случайно не очутился, жениху пришлось бы брать свидетелей с улицы. Невеста подарила мне савирен, который я повешу на память к моей часовой цепочке. — Это совершенно неожиданный оборот дело, — проговорил я. — Да... Моим планом грозила полная неудача. Молодая парочка собиралась, по-видимому, куда-то уезжать, и поэтому я должен был со своей стороны принять быстрые и энергичные меры. Но на церковной паперти они расстались. Он направился в темпл, она к себе. «В пять часов поеду я по обыкновению в парк!» — крикнула она ему. Они отправились в разные стороны, а я решил заняться делом. «Каким же?» «Съесть холодного розбифа и выпить стакан пива», — ответил он, позвонив колокольчик. До у сих пор у меня не было времени думать о еде, а вечером я буду еще более занят. Впрочем, я хотел бы попросить вашей помощи, доктор». «С удовольствием. Я вам расскажу, когда хозяйка принесет розбиф». «Простите», — проговорил он затем, с аппетитом набросившись на поданное блюдо. «Я должен вам все объяснить за едой, так как у меня очень мало свободного времени. Через два часа мы должны быть на театре военных действий, так как мадмуазель, или вернее мадам Ирена, вернется в семь часов со своей прогулки. Я уже составил план наших действий. Но вот что, вы должны дать мне слово ни во что не вмешиваться. Понятно? Хорошо? Значит, я должен сохранить нейтралитет? Да!» — Должно быть, дело дойдет до столкновения. Вы на это не обращайте внимания. Когда я, что самое главное, попаду в дом, все успокоится. Через четыре или пять минут откроется окно гостиной, и вы должны стать подле этого открытого окна. — Хорошо. Вы увидите меня с улицы и не должны выпускать из виду. — Хорошо. Как только я подниму руку, вы бросите в комнату предмет, который я вам дам. И одновременно с этим крикните Пожар! Вы все запомнили? Конечно. В этом ничего опасного нет, проговорил он и вынул из кармана длинный сигарообразный сверток. Это обыкновенная самовоспламеняющаяся ракета. Этим ограничится вся ваша задача. Крикнув пожар, вы спокойно пойдете вниз по улице, и минут через десять я вас, вероятно, догоню. Надеюсь, вы меня поняли. «Я должен сохранять нейтралитет, подойти к окну, наблюдать за вами, бросить это по вашему знаку в комнату, крикнуть пожар и ждать вас на углу улицы». «Совершенно верно». «Вы можете вполне положиться на меня». «Отлично. Но теперь уже мне пора приготовиться к моей роли». Он направился в спальню и вернулся через несколько минут в образе любезного, скромного методистского проповедника». Широкая черная шляпа, широкие брюки, белый парик, умильная улыбка и благосклонный, любезный взор как нельзя лучше характеризовали методистского священника. Но Холмс изменил не только свой наряд. Его черты, его манеры, все его существо изменилось до неузнаваемости. Без десяти семь мы были на Серпентин-Авеню. Уже смеркалось, и только что начали зажигаться фонари. Мы стали прохаживаться перед виллой в ожидании хозяйки. Вилла была совершенно такой, какой я себе ее представлял по рассказам Холмса, но окружающую местность я себе воображал гораздо более пустынной. На одном углу болтала группа веселых курящих зевак, невдалеке стоял точильщик со своим колесом и два солдата любезничали с няней». Несколько хорошо одетых молодых людей медленно прохаживались взад и вперед с сигарами во рту. «Видите ли», — заметил Холмс, — «эта свадьба чрезвычайно упрощает дело. Теперь фотография является обоюдоострым оружием. Я не думаю, чтобы ей было очень желательно показать карточку мистеру Нортону, точно так же, как нашему клиенту, не было бы очень приятно, если бы она попала в руки принцессы». «Вопрос в том, где найти карточку?» «Да, где?» «Маловероятно, чтобы она ее всегда носила при себе. Кабинетная фотографическая карточка слишком велика, чтобы ее можно было легко скрыть в дамском платье. Поэтому очевидно, что она ее с собой не носит. Где же она?» «Может быть, у ее банкира или нотариуса. Но это предположение маловероятно». К чему ей передавать другому такую важную вещь? На себя-то она может положиться, но ведь она не знает, в силах ли воспротивится ее деловой человек политическому или косвенному влиянию. Кроме того, она намерена воспользоваться карточкой в ближайшие дни. Поэтому она должна у нее быть всегда под рукой. Поэтому она наверняка хранится у нее на квартире. Но ведь у нее делали два раза обыск. Они не умели искать. А что вы намерены делать? Я совсем не буду искать. Как так? Она сама мне ее покажет. Ну, не думаю. Посмотрим. Тс, экипаж подъезжает. Теперь следуйте в точности моим предписаниям. Маленькая элегантное ландо, фонари которого были зажжены, подъехала к Вилле. Едва она успела остановиться, как к нему подбежал один из прогуливающихся людей для того, чтобы открыть дверцу экипажа и получить за это на чай. Другой бросился с тем же намерением и оттолкнул его в сторону. Между ними произошел спор. Вмешались оба солдата и приняли сторону первого, тогда как точильщик заступился за второго. Дело дошло до форменной потасовки, и в одно мгновение вышедшая из экипажа дама стала центром возбужденных, дерущихся людей, пускавших в ход и палки, и кулаки. Холмс сбросился в середину свалки защищать даму, но он еще не успел добраться до нее, как вскрикнул и упал с окровавленным лицом. Тотчас же все дерущиеся разбежались в разные стороны, и только тогда несколько человек, более прилично одетых, бывших до то ли безучастными зрителями этой сцены, бросились на помощь даме и раненому. Ирена Адлер вбежала в подъезд. На пороге она остановилась, видимо, не зная, что делать, и великолепная ее фигура резко выделялась на ярко освещенном заднем фоне. «Он тяжело ранен?» – спросила она. «Он умер!» – воскликнуло несколько человек. «Нет, он еще жив», — проговорил кто-то. «Но он умрет, прежде чем его успеют довести до больницы». «Славный, отважный человек», — проговорила какая-то женщина. «Не вмешайся он. Эти негодяи истощили бы с дамы цепочку и часы! Он еще двигается!» «Здесь его нельзя оставить! Позвольте его снести в ваш дом, сударыня!» «Конечно, внесите его в гостиную. Там удобная софа. Пожалуйста, и сюда!» медленно и торжественно внесли его в гостиную. Мне все это было видно в окно. Я видел лежащего на софе Холмса, так как комната была освещена, а шторы не были задернуты. Не явились ли у него в эту минуту укоры совести? Что касается до меня что я чувствовал себя сильно смущенным тем, что принимаю участие в махинациях против этой прелестной женщины, ухаживающей с такой нежностью и грацией за раненым. И все-таки он теперь уже не мог отступить, и поэтому я постарался отогнать от себя укоры совести и вынул из пальто ракету. Я успокаивал себя тем, что ведь ей не будет нанесено никакого вреда, и что мы только стремимся воспрепятствовать ей нанести вред другим. Холмс приподнялся. Он сделал движение, как будто задыхается. Горничная бросилась открыть окно. В ту же самую минуту он поднял руку. Я бросил в комнату ракету и крикнул во все горло «Пожар!». В одну минуту у виллы собралась целая толпа народу. Густое облако дыма выбивалось из открытого окна. Передо мною мелькали тени бегающих взад и вперед людей, Я услыхал голос Холмса, уверявшего, что опасности никакой нет. Я выбрался из толпы и не прождал на углу и десяти минут, как явился Холмс, и мы двинулись в путь с облегченным сердцем. Несколько минут он быстро и молча шел рядом со мной. «Вы это сделали очень искусно, доктор», — заметил он. «Теперь все в порядке». «Значит, вы достали фотографию?» «Нет, но зато знаю, где она находится». «Каким образом вы это узнали? Она мне, как я вам и предсказывал, сама же и указала. Мне это совершенно непонятно. Ну, а я из этого не буду делать тайны», — проговорил он со смехом. «Вся история проста до чрезвычайности. Вы, конечно, догадались, что на улице все было подстроено. Все участвующие лица были ангажированы на один вечер. Я так и думал. Когда разыгрался скандал, Я держал на ладони своей руки кусок сыроватой красной материи. Перед тем, как упасть на землю, я прижал его к лицу, и потому получилось впечатление, что у меня лицо разбито в кровь. Это старый кунштюк. Я так и предполагал. Меня внесли в ее виллу и как раз в ту гостиную, на которую я обратил раньше все свое внимание. Она примыкает к спальне, и от меня, следовательно, ничего не могло укрыться». Они меня положили на софу, я начал как бы задыхаться, горничная распахнула окно, и тогда начали действовать вы. Но каким образом я мог вам оказать содействие? Если женщина думает, что горит ее дом, она, несомненно, инстинктивно схватится за предмет, который ей дороже всего. Это вполне естественно, и я этим пользовался не раз для своих целей. Замужняя женщина и мать хватает своего ребенка. Незамужняя женщина хватается за свои драгоценности. Я был уверен, что для нашей дамы самой драгоценной вещью является предмет, который я стремлюсь достать. Сцена пожара была проведена великолепно. Дым и крик могли бы потрясти даже и стальные нервы. Поэтому я узнал все. Фотография помещается в нише, в потайном шкафчике, вделанном в стену. При первой тревоге она бросилась туда, и я увидал, что она держала в руках карточку. Когда я крикнул, что опасности никакой нет, она положила карточку обратно, но затем увидала ракету и бросилась из комнаты. После этого я ее уже не видал. Я колебался, не овладеть ли карточкой, но в эту минуту вошел ее кучер, и я решил повременить — так как малейшая оплошность могла испортить все дело. «А теперь что?» — спросил я. «Собственно говоря, остается сделать пустяки. Завтра утром я с принцем сделаю ей визит. Если вы хотите, можете пойти с нами. Нас попросят обождать в гостиной, и дело будет сделано. Может быть, его высочеству доставит особенное удовольствие взять эту карточку собственноручно. В котором часу вы сделаете визит? «Восемь часов. Наша дама будет еще, конечно, спать, и мы будем хозяевами положения. Конечно, мы должны быть очень аккуратны, так как неизвестно, какие изменения произвел в ее жизни и привычках этот брак. Я тотчас же извещу принца». Разговаривая, мы дошли до Бейкер-стрит. Холмс стал искать в кармане ключ от входной двери. Вдруг какой-то прохожий крикнул ему. «Спокойной ночи, мистер Холмс». Слова эти были, по-видимому, произнесены молодым человеком в широком пальто, быстро пробежавшим мимо нас. «Я где-то слышал этот голос», — проговорил Холмс. «Кто бы это мог быть, черт возьми?» Я провел эту ночь у Холмса. На следующее утро мы только что принялись за завтрак, как вбежал принц. «Вы топились, свои фо!» — воскликнул он, хватая Холмса за плечи и с волнением, ожидая его ответа. «Пока еще нет». «Но вы имеете донежду?» «Конечно». «В таком случае едемте. Я скараю от нетерпения». «Я еще должен послать за извозчиком. Мой экипаж у фашего подъезда. Тем лучше». Мы сели в экипаж и поехали. «Ирена Адлер вышла замуж», — заметил Холмс. «Замуж? Кокташа». Вчера. Исака Фоша. За английского адвоката по имени Нортон. Правда. Но любить его она во всяком случае не может. И все-таки в интересах вашего высочества было бы желать этого. Почему так? Потому что это обезопасит ваше высочество от дальнейших неприятностей. Если она любит своего мужа, Она не любит ваше высочество. А если она не любит ваше высочество, чему же ей нарушать ваш покой? Совершенно ферно. И все-таки. Ах, как бы я шалял, чтобы она пила мне равна по рождению. Какая бы она была принцесса!» Он задумался и молчал до самого дома Адлер. Двери виллы были распахнуты стеж и на пороге стояла пожилая женщина, смотревшая с сардонической улыбкой, как мы выходили из экипажа. «Мистер Шерлок Холмс», — спросила она. Мой друг бросил на нее удивленный взгляд. «Да, я мистер Холмс». «Барыня предупредила меня о вашем приезде. Она уехала сегодня с утренним пятичасовым поездом на континент». «Что?» Шерлок Холмс побледнел, как полотно. Вы хотите этим сказать, что она покинула Англию? — Да, навсегда. — А бумаги? — спросил хриплым голосом принц. — Значит, все пропало? — Мы должны удостовериться. Холмс оттолкнул служанку и бросился в комнату. Принц и я последовали за ним. Мебель в комнате стояла в беспорядке. Открытые Настя шкафы указывали на поспешность отъезда. Холмс бросился к тайнику, открыл его и вытащил фотографическую карточку и письмо. На карточке была изображена Ирена Адлер в вечернем туалете, а письмо было адресовано мистеру Шерлоку Холмсу. «Мой друг разорвал конверт, и мы все трое одновременно прочли это письмо. Оно было написано накануне, около 12 часов ночи, и гласило следующее». Мой дорогой мистер Холмс, вы действительно бесподобно провели вашу роль, и вам вполне удалось овладеть моим доверием. До самой суматохи по поводу мнимого пожара я не имела ни малейшего подозрения. Но затем я поняла, что я себя выдала, и задумалась о будущем. Несколько месяцев тому назад меня уже предостерегали и указывали на вас, как на единственного человека, к посредству которого прибегнет принц». «Сначала мне было стыдно за недоверие к такому милому старому священнику. Но вы знаете, что я сама была актрисой, и поэтому сама не раз прибегала к переодеванию. Поэтому я послала своего кучера Джона наблюдать за вами, а сама отправилась к себе наверх переодеться. Я успела последовать за вами до вашего дома и убедилась, что мною интересуется знаменитый мистер Холмс. Я даже сделала неосторожность, пожелала вам спокойной ночи, и поспешила обратно к мужу. «Мы с мужем сочли за самое лучшее спастись от такого опасного врага бегством, поэтому завтра вы найдете гнездышко пустым. Пусть ваш клиент успокоится насчет карточки. Я люблю и любима человеком гораздо более благородным, чем принц. Я предоставляю принцу полную свободу действий, и, несмотря на его тяжелую вину, не буду стоять поперек его дороги». Я оставляю фотографическую карточку, обладание которой может быть желательно принцу, и остаюсь навсегда преданная вам Ирена Нортон, урожденная Адлер». «Какая женщина! Нет, какая женщина!» — воскликнул принц. «Не говорил ли я вам, что она быстро и решительно действует? Какая бы из нее вышла великолепная принцесса!» «Как шалька, что она не стоит на одной ступени со мной!» «Судя по всему, что мне неизвестно, она смотрит на это с совершенно другой точки зрения», — холодно ответил на это Холмс. «Скажите мне, чем я могу фас-фас накратить? Это кольцо!» Он снял со своего пальца кольцо с изумрудом и протянул его Холмсу. «Ваше Высочество обладает тем, что имеет для меня гораздо большую ценность». «Что же это?» «Фотографическая карточка». Принц взглянул на него с удивлением. «Карточка Ирен? В таком случае фасмите ее, пошалюста». «Очень благодарен, Ваше Высочество. Честь имею уклониться. Он сделал поклон и удалился, сделав вид, что не замечает протянутой ему принцем руки. Таким образом, был счастливо избегнут угрожающий принцу скандал, и самые остроумные планы Шерлока Холмса были разрушены благодаря хитрости женщины. Холмс всегда насмехался над хитроумием женщин. С того же времени я не слышал от него больше ни одного насмешливого слова на этот счет.